Предрассветный час, в конец обессилевший Калли, подправился спать. Орло открыл бутылку самогона, как часто делали после удачного дежурства на стене, и налил каждому на два пальца. Теор сказал про винтовки. На Востоке, днях в двух езды от колонии, есть местечко под названием «Twenty Nine Palms», а в нем старая база корпуса морской пехоты. Базу почти полностью засыпало песком – и обнаружить ее мог лишь тот, кто знал, где искать. Оружие Дэма Джекса нашел в подземном бункере, аккуратно упакованное в ящики и, следовательно, в прекрасном состоянии. Помимо оружия там были пистолеты и гранаты, пулеметы и минометы, целый гараж военного транспорта и даже пара танков. Тяжелое оружие пришлось оставить, транспортные средства оказались не на ходу, а винтовки Дэма с Уильямом решили на телегах перевезти на станцию. Успели сделать три рейда, а потом Уильям погиб. «Почему отец никому не сказал?» – удивился Питер. «Как не сказал?» «Сказал и членам экспедиции. Он же не один ездил. И нашей матери. Вероятно, полковнику и старику Чоу. Зандера точно в известность поставили, а расстояние к устроили здесь, на станции». «А Сан-Джею не рассказали?» – вмешалась Алиша. «Нет». Тео нахмурился и покачал головой. «Алли?» байу Санджейу сообщили бы в последнюю очередь. Пойми меня правильно, Санджей хороший человек, но он всегда был против экспедиций, особенно после гибели Раджа. Точно, кивнул Орло. Тогда погиб Радж и ещё двое. По-моему, Санджею очень не нравилось, что его родной брат ездит с нашим отцом. Не знаю, чем папа ему не угодил, но после гибели Раджа неприязнь переросла во вражду. Санджей настроил против папы семейный совет. Фактически сместил с председательского поста и, заняв его место, наложил вето на экспедиции. Питер поднес чашку с самогоном к рту, вдохнул резкий запах и поставил чашку на стол. Он не мог понять, что его больше расстроило, что отец таил от него секрет или что этот секрет таил Тео. «Зачем вы вообще не спрятали винтовки?» – спросил он. «Почему в колонию не привезли?» «Сам подумай, к чему они в колонии». По моим подсчётам, в Исалише расстреляли 36 патронов и убили двух вирусоносителей. Двух. Из какого числа? Передай отец винтовки охране, насколько бы и хватило. На год люди бы полили по каждой тени. Чёрт подери. В половине случаев они полили бы друг в друга. Отец именно этого я опасался. Там много всего осталось, по любопытству вала лиша. Где? На базе Понятия не имею. Я же никогда ее не видел. Но ты знаешь, где она?» Тео отхлебнул самогона. «Понял, куда ты клонишь. Но ничего не получится. Наш отец мыслил очень своеобразно, не мог смириться с тем, что кроме жителей нашей колонии на земле никого нет. Он надеялся найти других. А, кажись, у них оружие». Тео не договорил. «Он надеялся собрать армию». Вскочив, выпалила Алиша и обвела взглядом друзей. В этом дело. Демо хотел собрать армию и дать бой пикировщикам. Желание безумное, бессмысленное и безумное, с горечью проговорил Тео. У старой армии было оружие. И где она? Почему не вернулась за нами со всеми своими пушками, ракетами, вертолётами? Я скажу почему. Вируса носителей её уничтожили. Мне за тебя демон нравится, заявила ничуть не смущённая Лиша. По-моему, она замечательная. «Я так и знал», – с горечью засмеялся Тео. «Я тоже уверена, что мы на Земле не одни». Не унималась Алиша. Кроме нас наверняка еще кто-то есть. «Неужели? С чего ты так уверена?» «Не знаю». Неожиданно смутилась девушка. «Просто уверена и все». Тео нахмурился и покачал чашку с самогоном, точно хотел полюбоваться переливами мутной жидкости. «Верить можно во что угодно». только от этого иллюзии реальности не становится, тихо сказал он. Наш отец в этой иллюзии верил, напомнил Питер. Да, верил и поплатился за них жизнью. Говорить об этом не принято, но так оно и есть. Когда несёшь вахту милосердия, многое в голову приходит. Наш отец не умирать поехал. Те, кто так думает, совершенно его не понимали. Он уехал, потому что больше ни секунды не мог мучиться неизвестностью. Отец поступил очень смело, очень глупо и нашёл ответ на свой главный вопрос. В милагро он видел приблудшего. Да, возможно, но мне кажется, папа видел то, что хотел. Впрочем, какая разница? Один приблудший погоды не делает. Отчаяние Тео потрясло Питера до глубины души. Казалось, брат не просто потерял надежду, а предал отца. Раз есть один, значит, есть и другие, заметил Питер. Знаешь, кто там точно есть? Пикеровщики. Этого никакие винтовки не изменят. За столом воцарилась тишина. В воздухе дымкой повисли незаданные вопросы. Сколько времени осталось до того, как погаснут прожекторы? Чинить-то их никто не умеет. Я не верю тебе, Тео, заявила Орло. И сам ты своим словам не веришь. Если надежды нет, то в чём вообще смысл? Смысл? Тео задумчиво глянул на самогон. Хотелось бы мне знать, наверное, в том, чтобы выжить, чтобы прожекторы зажигать, пока есть возможность. Он поднял чашку к губам и залпом осушил. Кстати о смысле. Скоро рассвет. Кали пусть спит, а вот ремонтников есть смысл разбудить. Нужно убрать трупы.